Так было дело, когда Пинуччо, убоявшись, чтобы сон не застал его с его милой, получив от нее все то удовольствие, какого желал, поднялся от нее, чтобы вернуться в свою постель, и, встретив на пути люльку, вообразил, что то постель хозяина. Поэтому, подойдя к ней поближе, он лег рядом с хозяином. Тот проснулся от прихода Пинуччо, вообразив, что рядом с ним Адриану сказал говорю тебе не бывало ничего слаще ни колозы клянусь богом я насладился более чем когда либо мужчина с женщиной и уверяю тебя что раз шесть и более ходил на приступ с тех пор как ушел отсюда когда хозяин прослышал эти вести больно ему не понравившиеся он прежде всего подумал про себя какого черта он здесь делает затем более под влиянием гнева чем благоразумие сказал и ночью ну Ты сделал великую мерзость, и я не понимаю, зачем ты мне ее учинил, но, клянусь богом, ты мне за это поплатишься». И ночью, как молодой человек, не из особенно рассудительных, заметив свой промах, не поспешил загладить его, как бы лучше сумел, а говорит «Чем это ты мне отплатишь? Что можешь мне сделать?» Жена хозяина, полагая, что она с мужем, сказала Адриану «Ахти мне!» «Слышишь ли, наши гости о чем-то бронятся?» Адриану ответил, смеясь, «Пусть их! Да пошлет им Господь всего худого! Вчера они выпили лишнее». Жена, которой послышалось, что бронится муж, услышав теперь голос Адриану, тотчас же поняла, где она и с кем. Вследствие этого, как женщина находчивая, она, не говоря ни слова, тотчас же встала и, схватив люльку с сынком, Хотя в комнате и не было света, наугад пронесла ее к постели, где спала дочка, и с ней улеглась. Затем, будто проснувшись от крика мужа, окликнула его и спросила, что у него за спор с пинучью. Муж отвечал, «Разве ты не слышишь, что он говорит? Какое у него ночью было дело с Николозой?» Жена сказала, «Он отъявлено врет. С Николозой он не спал. Я легла с нею и с тех пор никак не могла заснуть. А ты дурак, что ему веришь». Вы так напиваетесь по вечерам, что ночью вам снится, и вы бродите туда и сюда, ничего не понимая. И вам кажется, вы Бог знает, что творите. Очень жаль, что вы не сломите себе шею. Но что ж делает там Пинучью? Почему он не в своей постели? С другой стороны, Адриано, видя, как умно покрывает хозяйка свой стыд и стыд дочки, говорил: сто раз говорил я тебе Пинучью, не броди. У тебя дурной обычай вставать во сне выдавать небылицы, которые тебе видятся, забыли, сыграют Сыграет с тобой когда-нибудь злую шутку. Ступай сюда. Да пошлет тебе Господь лихую ночь. Услышав, что говорит жена и что Адриану, хозяин стал приходить к полному убеждению, что Пинучье снится. Потому, схватив его за плечи, он стал его трясти и окликать, говоря, «Пинучье, проснись же, вернись к себе в постель». Поняв, о чем говорилось, Пинучий принялся, словно сонный, нести и другую околесицу, что страшно смешило хозяина. Наконец, чувствуя, что его трясут, он сделал вид, что проснулся и, окликнув Адриану, спросил, «Разве уже рассвело, что ты зовешь меня?» «Да поди сюда!» — ответил Адриану. Тот, притворяясь и представляясь совсем сонным, поднялся, наконец, от хозяина и вернулся в постель Адриану. Когда наступил день, и все встали... Хозяин начал смеяться и издеваться над ним и его с нами. Так, среди шуток, молодые люди снарядили своих лошадей, взвалили чемоданы и, выпив с хозяином, верхом поехали во Флоренцию, не менее довольные тем, что произошло, чем исходом самого дела. Впоследствии, изыскав другие меры, Пинучий увиделся с Николозой, продолжавшую утверждать матери, что ему в самом деле приснилось, почему хозяйка, памятовавшая объятия Адриану, была убеждена, что она одна лишь бодрствовала. Новелла Памфила вызвала некий ропот у дам и смех среди молодых людей. Когда они перестали, Дионео начал так.